Совершенно секретно. Шифровка номер 1908 45. Начальником ОКР СМЕРШ Ленинградского фронта. В связи с тем, что 12.04.45 года с нуля часов проведения операции «Страж» взято на контроль ставкой Верховного главнокомандующего ориентировать всю имеющуюся в распоряжении контрразведки фронта за фронтовую агентуру на выявление мест закладки взрывчатки, кабелей подключения и пунктов инициирования взрывов в районе портов Либава и Вендава, Казаков. Курлянская группировка немецких войск. Апрель 1945 года. Большой транспортный «Юнкерс-52», тяжело ударивший с шасси о бетонку взлетно-посадочной полосы и пробежав несколько сот метров, замедлил ход, и, развернувшись, замер напротив покрытого маскировочной сетью большого ангара. Из кабины пилота вышел техник и, потянув вовнутрь салона тяжелую дверь, стал прилаживать металлическую лестницу трап. Начальник отделения «Абвер-2» полковник Мориц Беккер встал с жесткого железного сиденья и стал разминать затекшие во время полета ноги. Летевшие рядом и весь полет молчавшие трое молодых людей в строгих черных костюмах и со значками членов НСДАП на лацканных, безукоризненно чистых и отглаженных пиджаков, тоже встали и с интересом смотрели на взлетное поле через смутные от влаги иллюминаторы из толстого плексигласа. Глядя на них, Беккер сразу вспомнил Восточную Пруссию, где в апреле 1944 года, когда в городе Хоензальца был сформирован штаб Ягдфербан Тост занимающейся подготовкой и заброской диверсионно-разведывательных групп на территорию Советской Прибалтики. Тогда тоже из Берлина без всякого предупреждения прилетели двое точно таких же пиджака с такими же партийными значками на лацканах. Они резво пробежались по территории, пообщались с курсантами, посетили столовую и к вечеру улетели. А через две недели на стол самому Канарису лег доклад, состоящий из нескольких томов, В котором сообщалось об отвратительной организации подготовки курсантов. Этот доклад тогда едва не стоил Беккеру карьеры, которую он скурпулезно строил не один десяток лет. Спасло его тогда только хорошее личное отношение к нему, шефа немецкой разведки. Да, не поздоровится Карлу, без злорадства подумал Беккер про командира 16-й армии курлянской группировки Карла Хильберта. Впрочем, поправил он сам себя, «Возможно, они прибыли и не по мою душу». И действительно, не успели партийные работники спуститься по трапу, как черный, блестяще лакированными боками хорьх, до этого мирно дремавший у лётного ангара, вдруг сорвался с места и, едва не задев крылом вышедших на поле лётчиков, затормозил возле трапа. Начальник отделения Абвер-2 с внутренним облегчением увидел, как двое парней со значками резво запрыгнули в автомобиль. Хлопнули дверцы, и Хорьх, стрельнув из-под колес песком, помчался к КПП. Тогда он неторопливо спустился по трапу и направился к ангару, возле которого стоял неприметный, потрепанный жизнью чёрный Мерседес, приписанный Кабверу. Ленинградский фронт, апрель 1945 года. Лейтенант Барабоха, завернувшись в плащ-палатку, уже пятый час лежал в зарослях кустарника, метрах в 30 от одноэтажного кирпичного здания путевого обходчика. С этой позиции хорошо просматривался вход в дом и стена с тремя окнами, выходящими в сторону леса. «Хорошо еще, что у обходчика нет собаки, все больше коченее от пронизывающего ледяного ветра», — думал лейтенант. За все время старик-обходчик лишь трижды вышел из дома, и то только для того, чтобы поднять шлагбаум. Один раз он пропустил колонну из восьми полуторак с солдатами и два раза, открывая проезд для одиночных машин. Все перемещения объекта, засекая точное время, лейтенант старательно записывал в блокнот. На вид объекту наблюдения было лет под 70, невысокого роста, с большой плешивой головой на короткой шее. Его неприятное широкое лицо с мелкими чертами, сплошь изрезанное глубокими морщинами, Большей частью было скрыто надвинутым капюшоном. Кутаясь от шквальных порывов ветра в старую немецкую армейскую плащ-палатку, старик в нужный момент быстрым шагом подходил к шлагбауму и, пропустив автотранспорт, тут же исчезал в доме. Гости за время наблюдения к нему не захаживали, следовавшие через железнодорожный переезд машины не останавливались. Впрочем, как и за все прошедшие сутки, когда в засаде сидел вишня, Настроение у лейтенанта с утра было отвратительным. Пришло письмо от младшей сестры, Насти, которая, едва окончив среднюю школу, тут же поступила в специальную школу радистов. И хотя война уже почти закончилась, все равно представить ее такую юную и хрупкую, на фронте или даже, упаси бог, за линией фронта в немецком тылу, он не мог. Сам-то он с самого детства мечтал стать разведчиком. Усиленно занимался академической греблей, поскольку этот вид спорта хорошо развивает все группы мышц, потом стрельбой. Даже успел еще в школе выполнить норматив первого разряда. И, едва отметив 18-летие, на следующий же день пришел в военкомат, решив не дожидаться повестки. Попав на второй Прибалтийский фронт, окончил курсы снайперов и там же открыл свой первый боевой счет. Сейчас на прикладе его снайперской винтовки было уже 14 зарубок по числу убитых им гитлеровцев. Потом было тяжелое ранение и предложение перейти в оперативно-разыскной отдел смерша полковника Воробьева. Пошел он в СМЕРШ с затаенной радостью. Сбылась его мечта. Правда, он стал не разведчиком, а контрразведчиком, но все же. К тому же теперь у него в кармане гимнастёрки лежала заветная красная книжица с тесненными золотом буквами НКО Главное управление контрразведки СМЕРШ, едва взглянув на которую, робили даже войсковые генералы. Но на новом месте у него сразу как-то не задалось. Вот и позавчера он получил нагонять майора за то, что при задержании диверсионной группы Алтиса Гулбиса застрелил двух диверсантов. Но если бы он стрелял, как было приказано, только по конечностям, наверняка погиб бы Третьяк. Но это в расчет, конечно, никто не берет. Майор, отчитывая его при всех, как мальчишку, так и сказал. «Здесь не место для самодеятельности, и в любом случае приказы нужно выполнять». Вот на фронте все было по-другому. Там сам погибай, а товарища выручай. От невеселых мыслей его отвлек еле слышный звук приближающихся шагов. Он хорошо помнил, как вишня наставлял его, что звук шагов в лесу человек легко различает на расстоянии примерно 30 метров. Барабуха поплотнее завернулся в плащ-палатку и вжался в землю. Мимо него, осторожно ступая по песку, прошел человек. Вскоре раздался явно условный стук в дверь — два коротких, и через паузу один, и потом снова два коротких стука. Над крыльцом тотчас вспыхнула тусклая лампочка. Человек сбросил капюшон, и лейтенант сразу узнал гостью. Это была врачиха из дезинфекционного пункта станции Кальвены, Ирма. Высокая, статная, с толстой длинной косой цвета спелой пшеницы и огромными синими глазами, похожими на бездонные озера. Барабоха знал, что уже немало мужчин утонуло в них. Да и сам лейтенант, у которого не было девушки, не успел как-то до фронта обзавестись, нередко представлял ее рядом с собой, скажем, на Тверском бульваре или в Александровском саду. Сейчас же, увидев ее здесь, у дома путевого обходчика, он почувствовал, как у него неприятно кольнуло сердце. Ориентировка. ОКР «СМЕРШ» разыскиваются. Пехао Манфред, 35 лет, житель города Берлина, немец, доктор юридических наук, штурмбанфюрер СС, руководитель разведоргана Ягдерфант Балтикум, среднего роста, худощавый, волосы с проседью, близорук, носит очки. Янкаус Борис, около 30 лет, уроженец и житель города Риги, латыш. Являлся взводным командиром полицейского батальона, награжден немцами Орденом Железного Креста второго класса, Унтер-Шарфюрер СС, командир группы диверсантов, низкого роста, худощавый, брюнет. Всем ОКР СМЕРШ принять меры к обнаружению и задержанию. Горобец. Москва, 25 июня 1941 года, 6 часов утра. 24 июня противник продолжал развивать наступление на Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковыском, Кобринском, Владимир-Волынском и Бродском направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной армии. Вера выключила радио. Времени оставалось совсем мало. Еще нужно было успеть позавтракать, привести себя в порядок и бежать на песчаную улицу к станции метро «Сокол». Сегодня уходили на фронт сразу четверо ребят из ее класса. Сбор призывников был назначен на 7 часов утра перед зданием Центральной поликлиники Гражданского воздушного флота. То есть, Верочка посмотрела на часы, уже через 40 минут. Когда Вера подбежала к новому зданию поликлиники, где размещался штаб сборного пункта, на улице уже стояли три синих автобуса, а за высоким металлическим забором было полно народу. Бегали, отдавая распоряжение, командиры в форме. Сбившиеся в кучки, коротко стриженные и по-летнему одетые в спортивные майки призывники, тайком курили в сторонке у кустов сирени. В центре площадки толклись пожилые ополченцы с рюкзаками и потертыми фибровыми чемоданами. Некоторые, несмотря на жаркую погоду, были в телогрейках. Вера подошла вплотную к забору, пытаясь в толчее и суете рассмотреть кого-нибудь из одноклассников. «Вера, белоконь!» Кто-то тронул девушку за плечо. Она обернулась и увидела Валерию Аркадьевну, учителя химии, а последние два года их классную руководительницу. «Здравствуйте, Валерия Аркадьевна!» Вежливо поздоровалась Вера. «Наших не видели?» «Костика и Максима Свалова. Они уже там». Голос учительницы дрогнул, и она кончиком платка вытерла уголки глаз. «А Саши и Игоря пока нет». «Верка, привет!» Сашка Бородин подскочил откуда-то сбоку, обнял Веру и, приподняв, закружил. «Саня, поставь меня, пожалуйста, на место!» попросила девушка. «Неудобно!» «Ой!» — ойкнул Бородин, только сейчас заметив классную. «Извините, Валерия Аркадьевна!» и осторожно поставил Веру на асфальт, выпустив ее, наконец, из своих объятий. «Становись!» раздалась громкая команда. Толпа людей за забором сразу зашевелилась, загудела, как встревоженный улей. Со всех сторон теперь слышались последние напутствия. «Мамку слушайтесь! Обязательно пиши! Сразу же сообщи номер своей полевой почты! Я тебя буду ждать! Люблю! И я тебя!» Сашка Бородин покосился на учительницу и сказал. «Ну все, мне пора, а то за место фронта на гауптвахту отправят». Пошутил он. Грустно улыбнулся и вдруг порывисто прижал Веру к себе и коротко и крепко поцеловал прямо в губы. Вера оторопела, а когда пришла в себя, Сашки рядом уже не было. Он растворился в круговороте толпы. «Равняйсь! Смирно!» — скомандовал молоденький лейтенант, и сразу стихли все голоса, и неровная шеренга новобранцев замерла на месте. Вокруг слышались только тихие всхлипывания маленьких детей. Те, кто отправлялся на фронт, замерев на месте, не отрываясь, смотрели в почти полной тишине на тех, кто их провожал. И те, и другие отчаянно пытались запомнить на всю оставшуюся жизнь, короткую или длинную, эти прощальные взгляды. «Шагом марш!» — прозвучала следующая команда, и новобранцы двинулись к автобусам. Пока не умело держа строй, то и дело сбиваясь с шага. Через несколько минут колонна и вовсе потеряла свои очертания. И тут грянул марш «Прощание славянки». И сразу вокруг снова все заголосили, закричали, махая букетами цветов. Отовсюду снова слышались последние напутствия, последние недосказанные слова. Прошло еще два мучительно долго тянувшихся дня. Известий от мамы все не было. Вера несколько раз пыталась дозвониться до Супруна, но из этого ничего не получилось. Разозлённый ее постоянными звонками какой-то полковник Щербаков из авиационной инспекции наконец сказал, чтобы она больше не звонила, так как товарищ Супрун вылетел с истребительным авиаполком на Западный фронт. Между тем сообщения с фронтов становились все тревожнее. Немцы уже захватили Гродно, Кобрин, Минск, Вышли к Березине. Каждый день бомбили Борисов. В Москве то и дело объявляли воздушную тревогу. Сначала учебную. Ночью в окнах звенели стекла. Совсем рядом стояла зенитная батарея. Небо, в котором плавали огромные аэростаты заграждения, постоянно освещалось лучами мощных прожекторов. Одна тяжелая бомба упала на Большой Грузинской улице, совсем рядом с Белорусским вокзалом. Взрывной волной подбросила и смяла точно консервную банку пустой трамвай, стоящий неподалеку. Несколько мелких бомб упали и в поселке Сокол, в районе Песчаной улицы. В Москве было введено военное положение. В городе был введен комендантский час. Все учреждения стали работать строго до 22 часов 45 минут. С нуля и до 4 часов утра по Москве было запрещено перемещаться пешком, и на автомобилях, и на городнем запретили въезд в Москву, а работающих москвичей обязали носить с собой спецпропуска. Началась эвакуация и повсеместная маскировка города. Был введен режим полного затемнения. И все же, несмотря ни на что, город жил почти прежней довоенной жизнью. По крайней мере, так казалось Вере, когда она выходила днем на улицу. С самого утра каждый день Вера приходила в райком комсомола, и снова и снова на ее просьбу отправить на фронт ей отвечали категорическим отказом. А сегодня вдруг предложили ехать под Звенигород, рыть окопы. Она с радостью согласилась. Сидеть без дела на даче она уже не могла. Совершенно секретно. Шифровка номер 1928-45. Начальником штабов и корпусов Ленинградского фронта Установить строжайший контроль за радиостанциями всех видов и назначений. Работу на проверку производить только в присутствии офицерского состава, знающего код, сигналы, ключи, азбуку Морзе. Категорически запретить разговоры по радио и передачу сверхустановленных поверочных сигналов. Всю эту работу проводить строго ограниченному кругу лиц. Командир части соединения, начальник штаба, зампа по политчасти, и начальник органов СМЕРШа. О принятых мерах доносить мне через каждые пять дней. Казаков. Курлянская группировка немецких войск. Апрель 1945 года. Открыв дверь автомобиля, Мориц Беккер сел на потертое сиденье, с облегчением увидев за рулем своего давнего друга Мартина Лемона, сотрудника Абвера, прикомандированного Курлянской группировке немецких войск, Еще в октябре 1944. -го. Что нового на фронте? поинтересовался Беккер. Все то же самое, Мориц, ответил тот. Это у вас в Берлине жизнь бьет ключом? Ты ведь по поводу акции возмездия прибыл прямо спросил Мартин. Ты всегда был проницательным малым. После казни Канариса Шелленберг рвет и мечет. Шутить с Вильгельмом сейчас себе дороже. Да и наш старик генерал Бертрам совсем потерял покой. Весь абвер сейчас будто под увеличительным стеклом, как бабочка под лупой лепидоптеролога. Лепидоптеролог – ученый, изучающий жизнь и строение бабочек. Взорвать под носом у большевиков Венспилский порт — дело, конечно, хорошее, но трудное. В чем проблема, Мартин? Проблема в том, что для этого маленького фейерверка потребуется такое количество взрывчатки, что тебе и не снилось. Вам там, в Берлине, легко планировать. А между тем, как говорят русские, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А конкретнее — почти 200 тонн. Насколько мне известно, большевики оставили в порту именно столько взрывчатки, сколько требуется, чтобы его взорвать. Нужно просто найти ее, и все». 30-й саперный батальон 30-й пехотной дивизии только поисками и занят, вместо того, чтобы минировать передний край в преддверии большого наступления русских. Но результата пока нет. Я подключу к этой операции одного из лучших агентов, Хельгу. Ты ее знаешь. Она уже почти год неплохо справляется со своей работой в штабе Ленинградского фронта. — А что, она хороша собой, как и прежде? — улыбнулся Мартин. Помню, тогда в 44-м ты неплохо поработал с ней. Я не видел ее уже больше года, но думаю, что она по-прежнему прелестна. Если ты отзовешь ее, мы лишимся источника очень ценной информации. Не советую тебе это делать», — серьезным тоном сказал Мартин. Тем более, что найти человека, занимавшегося закладкой-взрывчаткой в Венспилсе еще в 41-м году, задача не на один день. Расслабься, Мартин. Мы в Берлине, как опять-таки любят говорить русские, тоже не лаптем щи хлебаем. И что, есть уже информация? Конечно, есть. Нужный нам человек, советский генерал-майор Евдокимов. В настоящее время он проходит службу в Московском военном округе в должности заместителя начальника тылового обеспечения. Записка по ВЧ. По информации нашего зафронтового агента Хлоя, В августе 1944 года в Латвии сотрудниками Вафен-СС Ягдфербанд создана диверсионно террористическая организация Межа Кати ⁇ Дикие кошки ⁇ которая в марте 1945 года вошла в состав Балтийской группы немецких войск. В настоящее время обверкоманда 212 оказывает активное содействие организации Мэжа Кати, созданной органом ВАФН-СС Яхтфербанд для борьбы с частями Красной Армии готовит агентурные кадры для этой организации, снабжает ее фиктивными документами военнослужащих Красной Армии и гражданских лиц, а также вооружением и экипировкой. Межа Кати состоит из отдельных диверсионно-террористических отрядов, созданных по принципу землячества из добровольцев латышских дивизий СС полицейских и нацистских пособников, членов латышской националистической организации «Айссарги». Отряды «Межа Кати» активно создают в лесах тайные базы с продовольствием, оружием, боеприпасами, готовясь перейти на нелегальное положение. Кроме «Межа Кати», в распоряжении Балтийской группы находятся подразделения диверсантов латышей под командованием Ротенфюрера СС Йонаса Рудинскиса и эстонская рота СС во главе с Сунтерштурмфюрером СС Густавом Алупкре, он же Алуперс. Обе группы подготовлены для переброски в тыл Красной армии. Общерусская группа Ягдфербанд Ост имеет в своем составе южнорусскую подгруппу, подгруппу Решетникова при штабе, подгруппу Сухачева из подготовленной агентуры и украинскую подгруппу во главе с украинским националистом бровцом кличка Тарас Бульба. Штаб Ягдфербанд Ост и часть его подразделений до января 1945 года дислоцировалась в городе и на Вроцлаве. В январе 1945 года основное ядро Ягдфербанд Ост было уничтожено, и значительная часть его руководящего состава ликвидирована или взята в плен. Однако из остатков Ягдфербан Тост весной 1945 года на территории Чехословакии немцами созданы еще две группы, которые в данное время также ведут подготовку к переходу спецоргана на нелегальное положение. Вероятно, именно подразделения под командованием ротенфюрера СС Йонаса Рудынскиса и эстонская рота СС во главе с унтерштурмфюрером СС Густавом Алубкры будут задействованы немцами для подрыва портов Либава и Вендава. Также нельзя исключить участие в акции националистических групп Решетникова, Сухачева и Бравца. Новиков. Ленинградский фронт, апрель 1945 года. «Подвинься! Разлёгся тут, как касатка на пляже!» Рядом с барабухой на песок упал вишня. Подошел он, как всегда, не слышно. И от его внезапного появления у лейтенанта ёкнуло сердце. «Могли бы и предупредить, что идёте», — недовольно заметил барабоха. «Ага, сейчас. Держи карман шире. А кто тебя, салага, учить будет? Лежишь тут, развалился на песочке, и ворочаешься, точно слон в посудной лавке. Странно ещё, что все диверсанты не разбежались кто куда». «Ну, зачем вы так?» — обиженно засопел лейтенант. «Я, между прочим, все делал, как вы учили», — неожиданно громко сказал он и тут же прикусил язык. «Во-первых, не ори, соблюдай маскировку. А во-вторых, не кипятись. Расслабься, подыши глубоко, как я тебе говорил. Подышал, успокоился? Теперь давай, докладывай. Только коротко и по существу», — хлопнул лейтенанта по плечу вишня. «Вот все перемещения объекта с указанием точного времени». Протянул он старшему лейтенанту блокнот. Вишня быстро пролистал страницы. «А кто к нему пожаловал, на ночь-то глядя?» «В 21.37 в дом зашла врачиха из диспункта. Если я не ошибаюсь, зовут ее Ирма», — доложил барабоха, отчаянно покраснев. «Диспункт. Дезинфекционный пункт. Это которая такая вся из себя?» Причмокнул губами Вишня сделав округлое движение руками на уровне груди. «Не женщина, а мечта!» «Не выходила пока?» «Нет, я бы записал». Постучалась в дверь условным стуком. Два коротких и через паузу один. Потом снова два коротких стука. «Молоток, барабоха! Если и дальше так пойдет, глядишь, и из тебя толк выйдет. Слушай, а вот интересно, что между ними может быть общего?» Задумчиво пробормотал вишня. «Такая гарная девчина и этот сморчок!» «Ага, выходит, кажется», — приподнялся на одном локте старший лейтенант. «Значится так. Сейчас пойдешь за ней, проводишь, так сказать, до дома до хаты и сразу обратно. А я, покуда тут осмотрюсь, чует мое сердце, сегодня они придут. Сегодня». Едва лейтенант скрылся в темноте, вишня быстро преодолел расстояние до дома и, прижимаясь к холодной кирпичной стене дома, заглянул в окно. Обходчик сидел за столом в небольшой, скупо освещенной комнате и что-то быстро писал. Обследовав дом по периметру и прикинув, с какой стороны, скорее всего, появятся диверсанты, старший лейтенант вернулся на исходную позицию. «Проводил?» — спросил вишня вернувшегося лейтенанта. «Так точно! Дошла до своего дома...» Никуда по дороге не заходила, ни с кем не общалась. По дороге ее несколько раз останавливал комендантский патруль. При проверке документов вела себя спокойно и уверенно. Понял. Теперь слушай меня очень внимательно. Брать диверсантов я буду в доме. Твоя задача — сидеть тихо и ни при каких обстоятельствах не дергаться. Как услышишь их, подашь мне сигнал и будешь прикрывать меня снаружи. Усёк? «Я с вами», — прошептал лейтенант. «Повторяю задачу», — начал закипать вишня. «Лежишь здесь. Как появится, подаешь условный сигнал. И все. Сейчас твоя главная задача — не обнаружить себя». Тоном нетерпящим возражений сказал он, снимая с себя плащ-палатку. «Все, я пошел». Вишня, хоронясь в тени дома, подошел к крыльцу и условным стуком постучал. Дверь сразу распахнулась. «А вот и я!» — широко улыбнулся Вишня. Он взял оторопевшего от неожиданности обходчика за шиворот, развернул лицом к двери и, придав ему небольшое ускорение легким толчком в спину, отправил в комнату. Вошел сам и быстро закрыл за собой дверь. Усадив ошалевшего старика, настоящего в углу потертый диван, быстро подошел к окну и, плотно задернув занавески, уселся напротив него на единственный колченогий стул, стоявший около печки. «Ну, давайте знакомиться, что ли?» тихо сказал старший лейтенант, поднеся к самому лицу обходчика свое раскрытое удостоверение. «Ваши фамилию и имя не спрашиваю. Янис Калмс, 1873 года рождения. Все верно? Когда ждете гостей? Советую отвечать быстро и правдиво». «Хотя ваша судьба, по правде говоря, нас мало интересует. Врать я вам не буду. Свою расстрельную статью за измену родине вы уже заработали». «Родине?» Каким-то странным булькающим голосом спросил старик. «Именно так», — ответил Вишня. «Повторяю вопрос, когда ждете гостей?» «Я вам больше ничего не скажу. Будьте вы прокляты!» Сжал старик кулаки. «Почему-то я так и думал». Пробормотал Вишня, встал со стула и с короткого замаха ударил обходчика по шее. Тот хрюкнул и завалился на диван. Вишня уложил его на подушку, накрыл одеялом и посмотрел на часы. Половина четвертого утра. «Пора бы ему уже и появиться», — подумал Вишня, задумчиво глядя на гудящее пламя в печи. Крик Филина раздался в 5:10. Вишня поднялся со стула, и, поставив на боевой взвод оба пистолета, пружинистой походкой подошел к двери и встал слева за вешалкой. Раздался условный стук в дверь. Вишня включил свет на крыльце, повернул ключ в замке и быстро вернулся в комнату, впуская ночного гостя. Близоруко щурясь со света, человек прошел мимо Вишни прямо к дивану, на котором лежал обходчик. Касне Свенсинс, янис?» Спросил он, тронув лежащего за плечо. «Не здоровится, Янис?» В это время, видимо, осмотревшись снаружи, вошел второй. Вишня нанес ему короткий и точный удар по сонной артерии и, подхватив падающее тело, из-под него выстрелил. Стоящий у кровати и обернувшийся на шум диверсант, вскрикнув, упал на пол, двумя руками зажимая рану на бедре. Вишня прыгнул вперед и нанес ему удар рукояткой пистолета в голову. Забрав оружие и документы, старший лейтенант быстро перетянул раненому простреленную ногу выше раны, связал ему руки за спиной. Пора было заняться вторым. Именно в этот момент снаружи треснул пистолетный выстрел. «ТТ», — сразу определил Вишня, бросился наружу и столкнулся на крыльце с барабохой. «Паша, там!» Показывая рукой себе за спину и часто дыша, начал барабоха. Проводник. «Да, остался снаружи. Займись им», — кивнул Вишня на лежащего в сенях диверсанта и выскочил из дома. Едва старший лейтенант выскочил под свет освещенного крыльца, со стороны леса раздалась короткая очередь. Вишня, качнув маятник, ушел от пуль и с уровня бедра выстрелил с двух стволов одновременно, кувырком уходя в сторону. «Качать маятник» комплекс телодвижений, затрудняющий прицеливание противника. Вскочил и, не теряя времени, метнулся вправо и зигзагами бросился к лесу. Больше по нему не стреляли. И, добежав до опушки, Вишня понял, почему. Проводник лежал на песке, хрипя и обеими руками зажимая на животе страшную рану. «Этот уже не жилец», — сразу понял Вишня. И, вздохнув, поднял валявшийся возле проводника немецкий автомат, который, тотчас плюнув короткой очередью, оборвал мучение раненого. Обыскав трупы, забрав документы и оружие, Вишня быстро обследовал поверхность песка вокруг трупа, убедился, что диверсанты пришли втроем, и вернулся в дом путевого обходчика. Совершенно секретно шифровка номер 1956, дробь 45. Начальником ОКР СМЕРШ Ленинградского фронта. Учитывая, что 12.04.45 года с нуля часов проведение операции «Страж» взято на контроль Ставкой Верховного Главнокомандующего, предлагаю контрразведке фронта в ускоренном порядке подготовить для заброски в район Курляндии разведывательную группу увеличенного до 20 человек состава. В состав группы включить наиболее подготовленных офицеров СМЕРШа, имеющих опыт за фронтовой работы начальнику латвийского штаба партизанского движения полковнику Строгису согласовать с командиром курзимского партизанского отряда Саркана Булта, Красная стрела, Семёновым, район высадки группы. Задача группы — выявление мест закладки немцами взрывчатки, кабелей подключения и пультов инициирования взрывов в районах морских портов Либава, Лиепая и Вендава, Венспилс. Казаков. Совершенно секретно шифровка номер 1976-45. Командиру 15-й воздушной армии. Вам предписывается в преддверии нашего наступления полностью блокировать немецкие части, находящиеся в Курлянском котле. 214-й штурмовой авиационной Керченской и 225-й авиационной Рижской дивизиям полностью исключить возможность подхода любых плавсредств к участкам побережья Балтийского моря, занятых немцами. Любые морские транспорты, пытающиеся пробиться к портам Либава, Лиепая и Виндава, Венспилс, подлежат уничтожению. Горобец. Курлянская группировка немецких войск, апрель 1945 года. Господин полковник, вам шифровка из Берлина. Курт вошел в кабинет и положил на стол документ. «Очень хорошо. Беккер нацепил на крючковатый нос пенсне и пригладил отсвечивающую в свете настольной лампы лысину. Предписываю вам в ускоренном режиме продолжать работы по подготовке к минированию известных вам объектов. Вопрос возможности доставки вам необходимого количества взрывчатки в настоящее время прорабатывается». Лица, могущие быть причастными к минированию объектов в 1941 году при отступлении русских, нами устанавливаются. Генерал Бертрам. «Курт, срочно соедините меня с командиром 16-й армии!» «Группенфюрер», — начал Беккер, услышав в трубке глухой голос Хильберта. «В каком состоянии находится подготовка к акции возмездия?» Вверенные мне подразделения 30-го саперного батальона 30-й пехотной дивизии приступили к обследованию всех без исключения помещений, наземных и подземных коммуникаций порта. Отдельный строительный батальон 43-го армейского корпуса и 187-й инженерный батальон 87-й пехотной дивизии сняты с передовой и начали подготовку к минированию территории порта и прилегающих к нему городских кварталов Венспилса. Окрестности Звенигорода, 29 июня 1941 года. Вера отбросила со лба мокрую прядь и села на свеженасыпанный песчаный бруствер. С непривычки сильно болела спина, ладони покрылись волдырями, а на ногах как будто повисли пудовые гири. Их группу из 50 девушек-добровольцев вчера поздно вечером высадили с поезда на пустынной платформе за Звенигородом. Молоденький политрук провел их лесной дорогой до небольшой деревеньки в пять домов и, как мог, устроил на ночлег. В маленьком бревенчатом доме, куда поселили Веру и еще пять девушек, было тесно и нестерпимо душно. И Вера с Ритой, тоже выпускницей средней школы, решили заночевать на свежем воздухе, в Кособоком, наспех с сколоченном сарае за домом. Сквозь дырявую крышу, покрытую когда-то дранкой, было видно звездное небо. Зато в углу лежал большой ворох душистого мягкого сена, на котором девушки и провели первую ночь. Утром около 6 часов подъехала та же полуторка, что их привезла. На этот раз с лопатами и кирками, наваленными в открытом кузове. Пожилой водитель со злым отечным лицом сбросил прямо у дороги всю эту кучу и тут же, развернувшись, подняв кучу пыли, умчался. Политрук, а его звали Петр, раздал всем инструмент, дал на умывание и, как он по-военному выразился, на оправку, 10 минут. Построил свой отряд в колонну подвое, повел на окраину деревни, где на опушке леса, по самому краю огромного, нескошенного и простирающегося до самого горизонта поля, показал, где и как рыть траншеи. Вере досталась старая штыковая лопата, слегка тронутая ржавчиной и с обломанным на треть заусенчатым черенком. Копать ей было очень неудобно, но к обеду девушка приноровилась и даже выработала собственную технику работы. Когда солнце уже было в зените, снова приехала полуторка с мрачным пожилым водителем. Привезла бедон парного молока и несколько деревянных лотков душистого, свежеиспеченного хлеба. «Обед!» — раздался зычный голос политрука. Вера разогнулась, воткнула лопату в землю и, поправив косынку, вылезла из окопа. Обедать сели в тени больших берез на краю поля. Хлеб оказался ароматным и горячим, а молоко еще теплым. Девушке показалось, что так вкусно она в жизни еще не ела. Перекусив, Вера с наслаждением легла на траву и закинула руки за голову. Солнце пекло так, что даже в тени трава была теплая. Сразу вспомнилась их дачная тенистая веранда, круглый стол на ней, накрытый белой кружевной скатертью, плетёное кресло-качалка в углу у старого буфета, темно красный абажур над столом, забавный фарфоровый медвежонок на этажерке с папинами книгами. Вдруг над полем, высоко в небе, раздался звук мотора. Вера приподнялась на локте, пытаясь рассмотреть маленький темный самолет, кружащий под легкими перистыми облаками. Но солнце светило прямо в глаза, и Вера видела только, как блестящая на солнце точка стала медленно увеличиваться в размерах. И вскоре девушка вдруг с ужасом поняла, что самолет пикирует прямо на них. «Воздух!» — не своим голосом завопил политрук. «Ложись!» Девушки бросились в рассыпную, Стараясь отбежать как можно дальше от края поля в лес, рев мотора нарастал, и серый самолет с белыми крестами на крыльях, спикировав прямо на стоящую в поле полуторку, не сделав ни одного выстрела, горкой ушел вверх. Девушки, затаив дыхание, смотрели, как немецкий самолет, набрав высоту, развернулся и снова стал стремительно приближаться. Неприятный визгливый звук его мотора стал нестерпимо громким, и в этот момент. Раздался грохот выстрелов. Пулеметные очереди срезали, как косой, несколько тонких березок. С громкими шлепками прошлись по кабине и кузову полуторки, со свистом прошили прошелестели, сбивая листву над головами девушек. Дав несколько длинных очередей, самолет взмыл в небо и скрылся за горизонтом. Девушки медленно выбрались из леса на дорогу. Первое, что увидела Вера, был бидон с молоком который так и остался стоять рядом с машиной. В его широком боку теперь виднелись две аккуратные дырочки, через которые толчками вытекало на пыльную дорогу молоко. Работать девушки закончили в 8 вечера и после ужина сразу разбрелись по деревне. Вера с Ритой дошли до своего сарая и, завалившись на сено, попробовали уснуть, но сон никак не приходил. Ворочаясь на душистом сене, Вера вспоминала подробности дневного происшествия и обстрелявший их немецкий самолет, И ей становилось не по себе. Сердце колотилось так, что было трудно дышать. Услышав, как ворочается рядом Рита, Вера тихо спросила. «Не спишь?» «Не спится что-то. Только закрою глаза и сразу вижу тот проклятый немецкий самолет. А ты чего не спишь?» «Не знаю. Слушай, а давай на станцию сходим?» Узнаем, что сегодня в сводке было. А то в этой деревне ни у кого даже радио нет. А если политрук узнает? Ну и даже если узнает, что он нам сделает. Пойдем, а? Я все равно теперь не усну. Слушай, а на станции, небось, патрулей полно, а у нас вообще никаких документов нет. Если остановят, надо заранее договориться, что врать будем. А ведь и правда, задумалась Вера. Подожди. «У меня есть тут пара справок». Девушка вспомнила про бланки, пару которых нечаянно сунула в карман, когда в кабинет вошел супрун. «Вот, смотри». «Вот это да! Откуда они у тебя?» «Главу ПР ВВС. «Впишем фамилии и все. «Ну ты, Верк, отдаешь. «Ладно, пошли, только тихонько. Ты дорогу помнишь?» «Помню». «Мы все время по дороге шли, в одном месте только свернули». Главное, в темноте поворот не пройти. А так-то здесь совсем недалеко, километра три, наверное, — ответила Вера, вставая и отряхиваясь от сена. Записка по ВЧ. На ваш запрос от 04.04.1945 года сообщаю, что Ирма Иглитис, 1918 года рождения, уроженка города Риги, уверенно опознана осужденными в настоящее время за шпионскую деятельность Евой Брыдис и Ильзы Виксна, проживающими до войны по соседству с Ирмой и Глитис, как активный член латвийской молодежной организации Яон Латвиеши Млада Латыши, профашистского толка, которая, по нашим сведениям, в настоящее время активно занимается шпионской деятельностью и поддерживает постоянную связь с германской разведкой. Тот факт, что Ирма Иглитис при отступлении немецких войск не ушла с немцами, хотя имела такую возможность, позволяет сделать вывод о том, что она оставлена обвером на территории латвийской ССР для подпольной работы. Прошу учитывать эту информацию при разработке и последующем задержании Ирмы Иглитис. Новиков. Ленинградский фронт, апрель. 1945 года. Итак, Ирма Иглитис 1918 года рождения уроженка города Риги по национальности Латышка, будучи студенткой последнего курса медицинского факультета Латвийского госуниверситета, вступила в члены Латвийской молодежной организации Млада-Латыши, которая, по нашим сведениям, в настоящее время активно занимается шпионской деятельностью и поддерживает связь с германской разведкой. Во время оккупации Латвийской ССР немцами Ирма Иглитис продолжала врачебную деятельность в городской больнице города Елговы в развернутом немцами госпитале для немецких военнослужащих. В настоящее время работает врачом на специальном дезинфекционном пункте на станции Кальвене. Проживает по адресу Кальвене, улица Школьная, дом 22 напротив разрушенного здания библиотеки. Отец, Петр Иглитис, 1889 года рождения, уроженец города Виндавы, по национальности латыш, активный член профашистской организации «Перконкруст», редактор газеты «Латвис», латыш. Арестован в 1940 году органами НКВД как агент немецкой разведки и расстрелян по приговору в том же году. Мать Марта Иглитис, 1896 года рождения, уроженка Риги, по национальности латышка. Также арестована в 1940 году органами НКВД за связь с иностранной разведкой. Осуждена на 25 лет. В настоящее время отбывает наказание в системе ГУЛАГа. Полковник Воробьев закончил читать и бросил очки на стол. «Хороша, нечего сказать». — проворчал Вишня. «Как же ее просмотрели-то?» — вздохнув, спросил Воробьев, собственно, никому не обращаясь. «В любом случае, брать ее сейчас нельзя. Пока негласно понаблюдаем за ней дома и на работе». «Бородин, когда последний раз фиксировался выход в эфир радиостанции с позывными «ФАЕ»?» .E.? «Три недели назад, под Ригой, дешифровка радиоперехвата есть у вас в деле». Насколько я знаю, по этой радиостанции сейчас работает группа капитана Белова. И пока, как мне известно, без результата. Вот что. Последний выход радиостанции в эфир был зафиксирован. Полковник Воробьев перевернул несколько страниц перекидного календаря. 20 марта 1842 под Ригой. Всего в 5 километрах от города. Знаешь что? Пошли коты барабоху на станцию. «Пускай выяснит, где наш голубчик, то есть обходчик, как его Янис Каунц», — подсказал Бородин. «Вот-вот, именно он. Выясни, где этот Янис Каунц находился 19, 20 и 21 марта. Вполне возможно, что передатчик SE88-5, обнаруженный нами в доме обходчика, и есть разыскиваемая группой капитана Белова ФАЕ». Вероятнее всего, именно для него и предназначался захваченный у группы Алтиса Гулбиса комплект запасных батарей. Дед-обходчик, как я понимаю, оказался крепким орешком и вряд ли заговорит. Поэтому необходимо в срочном порядке залегендировать его арест. В доме путевого обходчика оставить засаду в количестве не менее трех человек. «Бородин, для этого привлечешь сотрудников местного НКВД. Думаю, они справятся». Теперь ты, Вишня, опросишь, только аккуратно, соседей относительно Ирмы, поинтересуешься, где она была в интересующий нас период времени. Общайся только с русскоговорящим населением, удостоверением не свети. Скажи, полюбовник или просто воздыхатель, что твоя часть сейчас на переформировании, вот и заскочил повидать за знобу, вот только дома не застал. Хотя, чего я тебя учу? Ты сам все знаешь. Бородин, кто будет вести Ирму? Барабоха? Хорошо. Фиксировать все ее передвижения на бумаге. Авось и выведет на кого-нибудь еще. Должны у них быть еще люди, особенно в городе. Да и место работы Ирма выбрала себе идеально с точки зрения агента фланёра. агент фланёр осуществляет стационарное наблюдение за железной дорогой, фиксируя проходящие воинские эшелоны, их состав и перевозимые грузы. Дом путевого обходчика тоже идеальное прикрытие для фланера, заметил Вишня. Кстати, блокнот с записями о передвижении наших воинских эшелонов, обнаруженный в тайнике вместе с передатчиком, говорит именно о регулярном наблюдении за проходящими через переезд воинскими эшелонами. Только ты забываешь о том, — сказал Бородин, — что наблюдение фланёром обычно осуществляется в две смены, то есть двумя агентами. Немцы обычно используют для этого семейную пару — мужа и жену. Это классика, и подозрений меньше, и менять могут друг друга. Правильно мыслишь. Сейчас, при такой масштабной перегруппировке наших войск, когда поезда, перевозящие боевые части, идут сплошным потоком один за другим, Для перевозки всего одной пехотной дивизии требуется по меньшей мере 50 эшелонов при имеющейся пропускной способности станции Кальвена. А в сутки там обычно, я интересовался, проходит от 8 до 12 поездов. То с учетом подготовки к предстоящему наступлению, сейчас через переезд проходит в сутки по меньшей мере до 20 эшелонов с пехотой, отдельных эшелонов с тяжелой артиллерией, танками. При этом почти все эти составы проходят через дезинфекционный пункт, где работает Ирма, а работает она сутки через сутки. Старик-обходчик мог вести наблюдение в те дни, когда Ирма не работала. Просто идеальная схема. Для полноты картины не хватает только агента-маршрутника. Агент-маршрутник осуществляет наблюдение на ходу, непосредственно с самого поезда. Как правило, под видом военнослужащего либо эвакуируемого гражданского лица. «Ну, положим, маршрутника у них могло и не быть. Вот дешифровка радиоперехвата 20 марта. Тебя, Бородин, в этой дешифровке ничего не настораживает? Прочти внимательно». Майор взял лист бумаги, протянутый ему Воробьевым, присел за стол и прочитал сообщение от Хельги с данными о передвижении советских войск передавал сообщение некий Витолд. «Витолд, если не ошибаюсь», — усмехнулся Бородин, в переводе с немецкого «лесной властитель», а его Хельга, судя по радиоперехвату, весьма и весьма осведомленный агент. Вот данные о движении наших воинских эшелонов в этот период, запрошенные через ВАСО. ВАСО обозначает военные сообщения, органы тыла, ведающие перевозками войск и военных грузов. «Очень похоже, что сидит эта Хельга у нас все же в штабе фронта, либо на радиоузле, или сидела. На связь-то они не выходят уже почти три недели. Вполне вероятно, что Хельгу перевели куда-то на другое место, либо, как вы и предположили, у них не было питания для радиостанции. Второе действительно более вероятно». «Да, простым визуальным наблюдением тут и не пахнет», — подтвердил Вишня. «Как бы то ни было, вычислить и обезвредить эту Хельгу нужно в самые короткие сроки. Что думаете предпринять?» — спросил полковник Воробьев, обращаясь к майору. «Пока продолжим наблюдение за Ирмой. В дом путевого обходчика поместим Акулину Голинок с радиостанцией и пару-тройку оперативников НКВД». Она знает все пароли и отзывы, и уже начала радиоигру. Теперь по обходчику. Версия такая, скончался от сердечного приступа. Думаю, рано или поздно Ирма придет к нему, но сначала почти наверняка постарается встретиться с Хельгой, если она, конечно, еще служит на старом месте. «Для чего?» — спросил Вишня. «У нее просто нет другого выхода». Тем более, она наверняка в курсе, что к ним направлена группа с запасным питанием для радиостанции. Я полагаю, что радист в группе обходчика — именно она. А если у них предусмотрен другой способ передачи информации? Если он, этот способ, не предусматривает личной встречи, — проворчал Вишня. Думаю, даже наверняка не предусматривает. Слишком велик риск засветить ценного агента. Скорее, передача информации происходит с помощью обычной закладки. Вот место этой закладки и необходимо выяснить. «Пожалуй, я сам понаблюдаю за Ирмой», — предложил Бородин. «Добро», — согласился полковник Воробьев. Радиошифрограмма. Центр Хлоя. В Курзимский партизанский отряд направлена разведывательная группа СМЕРШа в составе 20 человек. Задача группы — выявление мест закладки немцами взрывчатки, кабелей подключения и пультов управления в районах морских портов Либава, Лиепая и Виндава, Венспилс. Встреча с командиром группы у агента «Бабочка» каждую среду и пятницу с 15.00 до 15.15. .15. Пароль и отзыв старые. Предлагаю оказать группе содействие. Станция «Звенигород», июнь 1941 года. На станции, несмотря на поздний час, царил настоящий хаос. На путях стояли несколько эшелонов, санитарный поезд, какие-то гражданские вагоны. Повсюду сновали солдаты, командиры, гражданские. В здании вокзала работал буфет. «Вера, пойдем хоть газировки выпьем», — взмолилась Рита. «А то у меня чего-то в горле пересохло». «Девушки, попрошу предъявить документы». Вера так резко обернулась, что заныла в пояснице. Рита чуть не вскрикнула от неожиданности, едва успев прикрыть рукой рот. Молоденький вихрастый лейтенант, видимо, старший патруля, смотрел на них открыто, смущенно улыбаясь. «Товарищ лейтенант, да мы вот только до буфета вышли!» первой нашлась Рита. «Ну а документы у вас есть?» Продолжая улыбаться, спросил лейтенант. Ну, какие документы? Говорим же мы только до...» «Товарищ лейтенант», — обратился к начальнику пожилой солдат, «в комендатуру бы надо молодых людей свести. Сами знаете, на станции без документов не положено. А вдруг они диверсанты?» «Да какие же мы диверсанты?» — не на шутку испугалась Вера. «Командировочные мы...» «А документы, вот, пожалуйста!» Дрожащей рукой Вера вытащила из разреза платья, сложенные пополам бумаги. «Ну вот», — облегченно вздохнул лейтенант. «А то я уж подумал...» «Все в порядке, можете идти», — проговорил лейтенант, одной рукой возвращая девушкам документы, а вторую, приложив к козырьку фуражки. «Все равно необходимо доставить девушек в комендатуру для проверки», — снова вмешался пожилой патрульный. «Больно они молодые для таких документов». Лейтенант растерянно смотрел то на девушек, то на своего бдительного напарника, явно не зная, как поступить. «В комендатуру?» «Так в комендатуру!» — вдруг ни с того ни с сего заявила Рита. «Только давайте скоренько, а то наш поезд уйдет». «Это который ваш?» — спросил лейтенант. «Так вот же он!» Рита махнула рукой на темнеющий в нескольких метрах от них состав. «На первом пути стоит. Минский. Вы уж, товарищ лейтенант, поспешите, а то отправка через пять минут». Рита подмигнула подруге и непринужденно рассмеялась. «Ну, коли так, то идите», — наконец решился лейтенант. «Счастливого пути!» И снова вскинул руку к фуражке. «Вот спасибочки». Рита подхватила подругу под руку и буквально поволокла Веру к стоящим перед ними вагонам. Остановившись перед открытой дверью, пропустила Веру вперед, не сильно подтолкнув спину со словами «Поднимайся быстро в вагон, они на нас смотрят». «Ну ты актриса!» — шепотом восхитилась Вера, ловко поднимаясь по железным ступенькам. «Не ожидала». Вагон оказался дачным, без верхних полок. Девушки прошли тамбур и, натыкаясь в темноте на какие-то чемоданы и узлы, сели на первые попавшиеся свободные места и огляделись. Пассажиры в основном были в военной форме. Напротив сидел седой пожилой полковник-танкист и юноша, примерно одного возраста, с девушками. Он привстал и, кивнув, теловито представился. «Юрий? А это мой отец Иван Семенович. Мы до Минска едем, а вы?» «Рита», — присела в шутливом к Никсоне Маргарита, — «а это Вера. Мы тоже до Минска». Вера, оказавшаяся ближе к окну, чуть отодвинула занавеску и осторожно выглянула на перрон. Патруль стоял на прежнем месте. Лейтенант продолжал грустно смотреть на вагон, в котором скрылись девушки, а его пожилой напарник что-то горячо втолковывал ему, отчаянно жестикулируя. Наконец вагон дернулся. Глухо заскрежетали буксы, и девушки облегченно вздохнули. Перрон с бдительным патрулем стал медленно уплывать назад. Совершенно секретно. Шифровка номер 1-998-45. Начальником ОКР «СМЕРШ» Ленинградского фронта. По данным разведки, в настоящее время в восточной Пруссии в городе Хоензальца сформирован штаб «Ягдфербанд Ост» который имеет в своем составе отдел Балтика — Ягдайнзац Балтикум. Зона действия Ягдайнзац Балтикум — Прибалтика. Согласно показаниям одного из сотрудников этого органа, офицера Латвийского СД, начальником Ягдайнзац Балтикум является штурмбанфюрер СС Манфред Пихау, а оперативным офицером штаба — Унтерштурмфюрер СС Шмидт. В состав этого органа входят латвийские и эстонские штабы. Начальником латвийского штаба является латыш Альфонс Райтумс, одновременно являющийся руководителем созданной немцами на оккупированной территории Латвии фашистской организации Лидумнекс, начальник эстонского штаба штандартер фюрер войск СС Пулинг эстонец по национальности. Штабы комплектуются из профашистски настроенных латышей и эстонцев, как правило, из 19-й латвийской дивизии войск СС, латвийских полицейских и саперных батальонов, из лагерей латвийских беженцев в Германии, а также из военнослужащих 20-й эстонской дивизии войск СС и из эстонских полицейских батальонов. Подобранная агентура – обучается диверсионному и стрелковому делу, изучает навыки поведения в тылу противника, а также изучает радиодело. В состав каждой диверсионной группы, готовившейся к заброске в тыл Красной Армии, входят по два радиста. В период обучения диверсанты носят форму войск СС, а перед заброской через линию фронта получают полный комплект формы РККА, включая нижнее белье или гражданскую одежду. Таким образом, штабом Jagdenseits Балтикум сформировано несколько таких групп для заброски в тыл советских войск с целью проведения диверсий и террористических актов. По нашим сведениям, в состав националистических банд-групп входят группа обершарфюрера СС Башко. 18 человек, из них три девушки — сформирована из латышей и русских, проживающих в Латвии. Задача — сбор сведений о военных перевозках и проведение ряда диверсий на железной дороге, а также террористических актов против сотрудников НКВД и ведение антисоветской агитации среди местного населения против советской власти с целью организации националистического сопротивления. Группа обершарфюрера СС «Башко» имеет в своем составе не менее двух радистов с рацией. Далее. Группа ротенфюрера войск СС Йонаса Руцинскиса, 17 человек, все латыши, в том числе три радиста и одна радиостанция. Задача группы — диверсии на участках железной дороги Индродвинск и контроль за параллельно идущей шоссейной дорогой. Группа имеет в своем составе трех радистов. Далее. Так называемая Курлянская группа во главе с Борисом Янкавсом, имеющая в своем составе около 600 человек, не точно, сформирована из латышских полицейских частей и латвийского легиона войск СС. Она сформирована лично штурмбанфюрером СС Пихау и находится в подчинении як балтикум с целью перехода линии фронта в районе Граусдутье. Талсинского уезда с дальнейшей задачей организовать националистическое сопротивление в освобожденных Красной армией районах Латвийской ССР. Далее. Эстонская рота диверсантов, сформированная из эстонской роты войск СС, прибывшей в город Хоензальца еще в октябре 1944 года, имеет в составе около 100 человек – все эстонцы. Главная задача, поставленная перед ротой, заключается в организации сопротивления Красной Армии на территории Эстонии. Ее деятельность ограничивается треугольником город Тервете, город Печоры, Чудское озеро. Командиром роты является эстонец по национальности унтерштурмфюрер войск СС Густав Алуперс, ранее служивший в 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Командирами двух взводов-диверсантов назначены Унтерштурмфюрер войск СС Раадма и Обершарфюрер войск СС Пикел. Оба по национальности эстонцы, ранее служившие в 20-й эстонской дивизии войск СС. Казаков. Елгова. Апрель 1945 года. Отправив Барабоху вместе с машиной на станцию Кальвены, Сменить продрогшего за ночь, голодного и от того наверняка злого вишню, который всю ночь вел наблюдение за домом Ирмы, расположенным на улице Школьной, 22, Бородин заскочил в отдел НКВД к своему давнему другу полковнику Доброву и попросил его по старой дружбе, без всяческого рода официальных запросов, дать ему посмотреть дела родителей Ирмы из недавно разобранного архива. Пролистав довольно большие тома, Бородин наткнулся на интересный документ. Вследствие 20 июня 1940 года Иглитис показал. Радиосвязь с Центром германской разведки в Кёнигсберге по поручению штурмбанфюрера Хофмана поддерживал радист Густав Бебрис, 1902 года рождения, работавший телеграфистом метеорологической службы, а до 1939 года служивший радистом в латвийской армии. Бебрис был завербован Хофманом, который передал его мне. Через два дня после первого посещения моей квартиры Хофман явился вторично ко мне, принес радиопередатчик номер 173, передал шифр и научил пользоваться шифром. Хофман направил меня к врачу Алкснесу, проживающему на Вальню дом 18. От Алкснеса Я и должен был получать дальнейшие указания о работе и материалы для передачи за границу. Связь я установил в мае сего года и поддерживал ее регулярно, два раза в день. Материалы для зашифровки я получал только от Алксмиса. Ему же передавал все полученные за границы указания и распоряжения. На вопрос, какие именно материалы он передавал немцам, он ответил. Я передавал германской разведке материалы о частях Красной Армии, об аэродромах, строительстве военных объектов в Латвии и так далее. Мною были подобраны и сообщены немецкой разведке места возможной выброски парашютных десантов в районах Саласпилса, Рижского уезда, города Валмиеры и других местах. На станциях Елгова, Кальвены и Цукурфабрик мною была создана большая диверсионная группа из националистически настроенных латышей-железнодорожников, а также были созданы вооруженные группы из числа националистов, бывших участников организации «Айссаргов» и других враждебно настроенных к советской власти лиц. Такие группы были созданы мною в Рижском уезде, в волостях Лаубелес, Сунтажи, Кейпенес, Дунтес, Видрижи, На бумажной фабрике в местечке Лиготне, в Волости, Страупес, Цисийского уезда, в городе Лимбаже, других населенных пунктах. В своей антисоветской деятельности мы активно взаимодействовали с членами организации «Перконкруст», которые совместно с «Айссоргами» сформировали бандитские отряды, «зеленые партизаны», как они себя называют, которые ведут вооруженную борьбу против частей Красной Армии. «Интересно то, — думал Бородин, — что всего по делу Глитиса НКВД в 1940 году было арестовано 12 человек. А это значит, что основной части немецкой резидентуры под руководством штурмбанфюрера Хоффмана удалось избежать ареста. Вот, например, врач Алксмис, проживающий в Елгове на улице Вальню, дом 18, и организовавший в своем доме явку для немецких агентов, среди задержанных в 1940 году почему-то не числится. Также чрезвычайно интересно действовавшая до войны на станциях Елгова, Кальвены и Цукурфабрик диверсионная группа из националистически настроенных латышей-железнодорожников. Конечно, скорее всего, во время оккупации они пополнили собой полицейские батальоны и латвийскую дивизию СС. Но и вероятность того, что после отхода немцев кто-то из них остался в городе на нелегальном положении, была чрезвычайно велика. Едва Бородин захлопнул папку с личным делом отца Ирмы, как на столе зазвонил телефон. Майор поднял трубку. Звонил полковник Добров. «Майор, тут к тебе гости. Капитан Володин из фронтовой разведки тобой интересуется. Знаешь такого?» «Знаю», — ответил Бородин. Сейчас спущусь». Убрав документы в огромный допотопный несгораемый сейф и заперев его на ключ, майор закрыл дверь кабинета и сбежал по лестнице на первый этаж. «Привет, дружище!» развел руки в стороны капитан Володин. «Здорово!» улыбнулся в ответ Бородин. «Что стряслось?» спросил он, заметив, как осунулось и посерело лицо его друга. «Не здесь!» быстро проговорил разведчик, и потянул его за рукав на улицу. Во дворе стояла черная Эмка из штаба фронта. Распахнув перед майором дверцу и приказав водителю «погуляй пока», Володин нырнул внутрь салона. Бородин влез следом за ним. «Так что случилось прямо от тайны Мадридского двора?» «Сегодня военная прокуратура арестовала двоих моих лучших разведчиков — Смирнова и Васина». «Помню таких...» Сразу настроившись на серьезный лад, сказал Бородин. «Излагай по порядку». Так вот, вчера они вернулись с той стороны, приволокли языка немецкого оберста. А при нем нашли вот это. Капитан веером разложил на потертом диване эмки маленькие черно-белые фотографии. Бородин взял одну, внимательно на нее посмотрел и положил обратно. Мельком глянул на другие. Его аж передернуло. Толстый немецкий полковник в эсэсовской форме и с глупой улыбкой позировал на фоне виселицы с повешенной белокурой девушкой, на открытой груди которой ясно виднелась табличка с намалеванными на ней белыми буквами «Партизан». На другой фотографии тот же эсэсовец на фоне пылающей избы держал за ножки двухгодовалого ребенка с явным намерением ударить его головкой об угол этой самой избы. «Я все понял, капитан. Твои ребята не сдержались и... зарубили эту фашистскую гадину саперными лопатками. Да ты пойми, майор, они всю войну во фронтовой разведке прошли. носцы. Что же им теперь, из-за этого гада под трибунал идти? Они же в сердцах, понимаешь? Да все я понимаю, кроме одного. Зачем они его к нам тащили?» «Сразу надо было удавить, еще за линией фронта», — удивился Бородин. «Там не до того было. На пулеметы нарвались, еле ноги унесли. А в планшетку его только здесь заглянули, а там такое». «Понятно. Где они его?» «Здесь, недалеко, в подвалах рыбзавода. Камеры еще немцы обустроили», — зачем-то пояснил он. «Поехали». Машина сорвалась с места. Ехали недолго, минут 15, Остановились около мрачной громады каменного дома. Предъявив маячившему у крыльца часовому в форме НКВД удостоверение, Бородин, не задерживаясь, прошел внутрь дома, кивнув через плечо часовому, сделавшему было шаг к Володину. «Это со мной». «Показывай дорогу», — пропустив вперед капитана, сказал Бородин. Пройдя по мрачному полутемному коридору, Они спустились по выщербленным каменным ступеням в подвал и оказались в длинном подземелье со сводчатым потолком, освещенным тусклым светом нескольких ламп. По правую руку виднелись двери, закрытые железными решетками. Одна решетка была распахнута, и Бородин, пригнувшись, чтобы не задеть низкую притолоку, прошел внутрь. Огромное пятно высохшей крови на каменном полу, ворох старого сырого сена в углу подернутое ржавчиной мятое железное ведро, видимо, для отправления естественных надобностей. «Понятно», — пробормотал Бородин, оглядевшись. И наклонившись, достал из-за голенища сапога маленький трофейный браунинг. Браунинг — бельгийский пистолет. Большое количество пистолетов браунинг было захвачено немцами при оккупации Бельгии. Вскоре после этого они поступили на вооружение вермахта. Легко подбросил его на ладони и резко развернувшись, дважды нажал на спусковой крючок. Негромко хлопнули выстрелы, пули легли кучно в деревянную коробку двери, всего в нескольких сантиметрах от головы Володина. Ты чего, майор? Устремив на Бородина шалелый взгляд, спросил капитан. Так надо? Быстро ответил Бородин и тут же спросил. Оберста этого еще не зарыли? Не знаю пожал плечами Володин. «Если не закопали, то должен быть в морге». «Поехали, покажешь». «Ехать не нужно, морг, в госпитале, в доме напротив». В подвальном помещении старого двухэтажного особняка, в котором расположился госпиталь, где на стеллажах, сколоченных из грубых досок, в беспорядке были навалены трупы, стоял невыносимый смрад. Бородин сразу вспомнил, как однажды, давно, еще на Воронежском фронте, нечаянно оступился и упал в старый немецкий окоп с разложившимися трупами. После этого он целый месяц мог пить только воду, от еды воротило. Пьяный санитар, прикрыв рот и нос воротником грязного халата, быстро провел их в самый дальний угол импровизированного морга и, указав рукой на изуродованный, окровавленный труп в углу, испарился. Бородин, наглядевшись, достал Браунинг, и, быстро протерев рукоятку пистолета носовым платком, вложил оружие в правую руку убитого, несколько раз сильно сжав безвольные пальцы мертвеца. Разогнулся и, подмигнув Володину, сказал, «Вот теперь порядок». Завернул пистолет в чистый носовой платок и, довольно крякнув, протянул Володину. «Сейчас заскочим к нам в следственный отдел и оформим протокол изъятия. Да не кисни!» Бородин хлопнул капитана по плечу. Отпустят от твоих орлов. К вечеру будут в расположении части. Обещаю. Поехали. Через полчаса, заскочив по дороге в следственный отдел Смерша и подписав у полковника Воробьева протокол изъятия с места преступления пистолета системы Браунинг, они остановились у здания военной прокуратуры. Бородин вышел из машины и широкими шагами направился к входу предъявив дежурному служебное удостоверение и, поинтересовавшись, где можно найти воен-юриста Петухова, Бородин с Володиным быстро поднялись на второй этаж. «Петухов!» — гаркнул с порога Бородин и, не спрашивая разрешения, вошел в кабинет, захлопнув за собой хлипкую дверь. «Майор Бородин! СМЕРШ! Сядьте!» Снова гаркнул майор, подскочившему было из-за стола воен-юристу с погонами капитана. «Дело сержантов Смирнова и Васина. Вы ведете? Очень хорошо!» Не дожидаясь ответа, продолжил майор. «В этом деле открылись новые важные обстоятельства. Ознакомьтесь!» И Бородин бросил на стол протокол изъятия оружия. Следователь осторожно, точно ядовитую змею, взял документ и, поправив на носу круглые очки, начал читать, смешно шевеля при этом губами. «Вам все ясно, товарищ военный юрист третьего ранга». Не дожидаясь, пока тот закончит читать, грозно спросил Бородин. Ну как же так?» — потеряно спросил следователь и опустился на стул. «Я же...» «Лучше работать нужно», — поучительно заметил Бородин. «Впрочем, все еще можно исправить. Вызывать вас в СМЕРШ для дачи объяснений я пока не собираюсь, но чтобы сержанты Васин и Смирнов к исходу... Бородин бросил взгляд на часы. Двадцати часов были в расположении своей части. Вы меня поняли? Так точно. Снова подскочил со стула военный юрист. Всего хорошего. Надеюсь, мы поняли друг друга. Улыбнулся Бородин и вышел из кабинета, на этот раз аккуратно прикрыв за собой дверь. Из приказа командующего Ленинградским фронтом от 15 апреля 1945 года. Принесение службы боевым охранением, особенно в непосредственной близости к железнодорожным узлам и станциям, с нуля часов 16.04.1945 года сменить все пароли для пропуска в тылы фронта. Задерживать всех подозрительных, не знающих новых паролей и отзывов, включая старших офицеров, независимо от званий и занимаемых должностей и незамедлительно припровождать их в отделы СМЕРШа фронта для тщательной проверки. Говоров.